Часть т Глава п я т а Подглава два. Средиземное море. Пароходов-регат «Владимир». Эссен стоял на своем любимом месте, на малом мостике, над правым колесом Владимира. Под ногами глухо ухало и поскрипывало. Широкие плицы размеренно колотились о воду, сообщая кораблю движение вперед. Нахальные чайки велись за кормой. Волны катили от самого горизонта. Яркое, покурортно-легкомысленное небо раскинуло свой шатер над изумрудной гладью моря и спятнанного то тут, то там крошечными мазками белил. Паруса итальянских купеческих шхун, алжирских филюк, лодок сицилийских рыбаков. Справа в летнем Мареве едва угадывался изломанный контур Сицилии. Акварельный пейзаж слегка портил густой ш л е й ф дыма. Французы шли в трех милях к Зюйду, немного отставая, и головной Наполеон ясно рисовался на фоне далекого берега. Может сгонять вестового за полотняным раскладным креслом, развалиться, закинуть ноги на нижнюю нитку леера, потребовать запотевший графин с лимонадом и со вкусом, не торопясь, вспомнить все перипетии этого похода. На подходах к архипелагу пришлось разделиться. Французы ползли на Вест, к л и н я без ветра и жару, а русский отряд, состоящий сплошь из паровых скороходов, оторвался и ушел к Норду, в к и к л а д ы Там и состоялась встреча с флотилией дядюшки с п е р о Семь парусных шхун и винтовой брик, уже полгода свирепствующие на турецких торговых маршрутах. Двое суток русские корабли простояли возле Крошечного островка, пиратской базы старика Капитанаки. Сколько было выпито сладкого к р и ц с к о г о вина, крепкие водки УЗО, сколько съедено жареного на углях мяса и пресного овечьего сыра, сколько перецеловано чернооких податливых гречанок. Флагман Каперской флотилии пришвартовался к борту Владимира, и матросы спора перекидали на него два десятка легких медных коронат, обитые свинцовыми листами бочонки с порохом, ядра, гранаты, штуцера. связки абордажных тесаков, трофеи Альминской победы. Суденушка села в воду почти по привальный брус. Дядя сперва улыбался, гладил за скорузлыми пальцами стали бронзу и повторял «Росики Аделифи о в х а р и с т а К исходу третьего дня подошли французы. Буксирные пароходы, волокущие набитые войсками транспорты и парусные линкоры выбивались из сил, едва-едва выжимая пять узлов. Часть судов пришлось превратить в угольщики. Топливо надо было взять до самого Марселя. Команды, измученные угольными погрузками, с завистью смотрели на проплывающие мимо игрушечные островки с оливковыми рощицами и овечьими стадами на крутых приморских склонах. Но принц Наполеон, чей флаг развивался над Шарлеманем, был неумолим. «Вперед, вперед! Отдыхать будем во Франции!» В Адриатике, Каскадре пристроился австрийский парусный корвет. Не все свободно от вахты сбежались посмотреть. Увы, бесплатный цирк, большинство русских впервые увидели, в сам д е л е ш н ы й австрийский военный корабль продолжался недолго. На Шарлемане взвелись цепочки разноцветных флажков. Сигнальцы Вабана, на котором держал флаг Истомин, отрепетовали команду. И заветный, выкатившийся из строя, понесся навстречу калоши императора ф р а н ц и Иосифа. Австрияки оказались понятливы. Корвет сделал поворот оверштаг, раскинул леселя и растаял в туманной дымке Адриатического моря.